Часть 12. Москва, 1977. Глава 1 Анатолий Петрушевский в который раз просматривал записную книжку Нины Ельцовой. Он и Сарчук знали наизусть каждую запись, но это нисколько не продвинуло их в деле. Оставалось уповать на логику, и она помогла. В сотый раз, перелистывая блокнот, Анатолий, по привычке потирая нос, обратил внимание на страничку с буквой «К». Круглым почерком, с едва заметным левым наклоном, Нина написала «Карташов карты». Разумеется, это пока ни о чем не говорило, но, как подумал Анатолий, и Сарчук с ним полностью согласился, запись в скобках указывала на склонность преступника к азартным играм, а «Спортлото» тоже считалось азартной игрой. Попробуй сказать иначе, если по воскресеньям вся страна прилипала к экранам телевизоров. Трудно было назвать хотя бы одного человека, который не покупал бы заветные билетики и не ломал над ними голову, стараясь угадать вожделенные шесть цифр. В общем, нужно проверить этого Карташова, решил Анатолий и посмотрел на Виктора где только нам его искать. Имя, кстати, не указано. Надеюсь, сестричка Ильцовой нам поможет. Ох, чует мое сердце. Следователь приложил руку к правой стороне груди. Этот хмырь часто наведался к Ноне, может быть, даже состоял в числе ее поклонников. Для любителей азартных игр старушка была просто находкой, клондайком, понимаешь? Как всякий заядлый игрок, Он постоянно нуждался в деньгах, а певица, обожая молодых и красивых, могла сужать его монетами. Вот почему, мне кажется, Соня должна его знать. «Возможно, ты и прав», — Виктор опять потрепал чуб. «Что ж, пойду навещу семью Шуповаловых. Надеюсь, мне не придется скакать по балконам, чтобы поймать хозяина». «Алкаши?» «Они у нас непредсказуемые люди», — усмехнулся следователь, вспомнив давние приключения участкового Мухина. «От них всего можно ожидать. Ну иди. Желаю удачи». Виктор кивнул и толкнул дверь. Петрушевский понимал, что оперативнику «Ой, как не хочется выползать в июльский зной!» Но другого выхода не было. Единственная зацепка нуждалась в проверке. Хорошо, теперь он знает, о чем докладывать полковнику, который непременно вызовет его к себе. По секрету, Анатолию уже сказали, что в управление звонили известный эстрадный певец и оперная дива. После такого предупреждения идти с пустыми руками значит подписать себе смертный приговор. Петрушевский встал со стула и подошел к окну. Беззаботные, суетливые, как муравьи, Москвичи бежали по своим делам, троллейбусы, почему-то напоминавшие ему спереди одного известного классика в Пенсне, неторопливо сновали от остановки к остановке. На секунду он позавидовал их пассажирам. Вот едут себе, наверняка, без такого груза на душе, который вынужден тащить следователь. Но ничего, от волнения рука предательски потянулась к носу. «Сарчук сумеет отыскать этого Карташова, а там кто знает, может быть, на этот раз они попали в самую точку».